Глава двадцать шестая. Замереть на пару секунд на месте вроде недолго, но это для кого-то другого, а не для меня. В моем внутреннем мире эти пару секунд растянулись в минуты, за которые я смог осознать, что происходит вокруг нас в реале и понять, что делать дальше. Тем для раздумий оказалось чрезчур много, как для первых мгновений на материке Азорот. А ведь все начиналось вполне нормально, и ничего необычного случиться не должно было. Вот только реальность внесла свои веские коррективы в наш обычный поход. Собравшись в комнате перехода возле нужного нам телепорта на двадцать пятом этаже, наш отряд активировал артефакт, и мы спокойно перенеслись на другую планету. Судя по реакции всех членов отряда, ничего странного не было, но это для них. Я же видел не только безжизненный пейзаж, покосившихся и обгоревших деревьев и чёрной травы, но ещё и многое другое. И вот этот самый факт меня и беспокоил, а именно, как мне нужно реагировать на обстановку вокруг? Ведь по сути никто, кроме меня, ничего не заметил. Всё-таки только у меня было настолько насыщенное духовное сила, что я сразу заметил посторонних, хотя они и пребывали под максимальной маскировкой. Кого и чего тут только не было? Сверху над нами кружили дроны наблюдения в количестве 5 штук. Из-за деревьев за нами наблюдали парочка альвов и 5 явно подчинённых им тварей. Все они были невидимы для нашего отряда. И что мне с этим делать? Сказать командиру или нет? Пришлось в спешке поднимать базу данных насчёт местных и их походов на эту планету. Что-то я не помню, там никакого упоминания встречающих альвов и дронов под маскировкой. Быстро просмотрев информацию, я сделал вывод, что это просто наблюдение и не более того. То есть именно сейчас нас атаковать не должны, а значит, для паники причин нет. И уж тем более не нужно ничего сообщать Харди. Приняв решение, я вернулся в реал и сразу наткнулся на внимательный взгляд командира. Что-то не так? настороженно спросил он, со спаской осматриваясь. Нет, всё нормально, покачав головой, осторожно ответил я. Проверь местность. Коротко скомандовал он, а все остальные окружили нас и приготовились к бою. Кажется, наш командир осторожный человек и привык обращать внимание на любые мелочи. Кивнув согласно головой, я изобразил активацию умения "Крайм внимания", отметив напряжённость фигура хальвов. "Всё чисто", спокойно доложил я, при этом ощутив, как будто вздох облегчения не только у нашего отряда, но и у наблюдающих за нами альвов. Хм, они что, не уверены в своей маскировке? Надо будет запомнить этот факт. Корт на разведку. Кивнув на юго-запад, приказал Хардику, после чего добавил: "Остальные медленно вперед. Густов и Сугнар замыкающие. Отряд чутко построился и неспеша двинулся. Корт же использовал физиологическую маскировку и исчез из поля зрения, быстро метнувшись вперед. Двигался он умело и бесшумно, вот только я и остальные наблюдатели прекрасно его видели. Я и Асока были в центре, а Хардик впереди. Вначале так мы и шли, молча вперёд, внимательно осматриваясь по сторонам. Айвы что за нами наблюдали, лишь проводили нас взглядами, но сопроводить не стали. Видимо, сочли, что наше вооружение соответствует разрешённому. Ну, или они просто случайно оказались в этом месте одновременно с нами, возможно, шли мимо, когда ощутили открытие телепорта и решили посмотреть, кто явился в гости. Зато я теперь полностью уверен в том, что любые действия залетных команд полностью фиксируются местными жителями. Более того, как только я расширил зону покрытия своей духовной силы на 5 км, то кое-что понял. Они не только следят, но и устраивают развлечения для гостей. Впереди по курсу нашего движения обнаружился ещё один альв, тоже под маскировкой, а рядом с ним 15 послушных тварей. Так вот, он следовал впереди, и я оставил после себя через определённое расстояние сначала одну тварь, потом две, дальше три, после четыре и в конце пятёрку. Расстояние между ними было примерно около 300 м, и все они располагались на нашем маршруте. Другими словами, можно было спокойно свернуть в сторону и идти хоть все 5 км, при этом никого не встретив. А я ведь думал, что тут твари бродят как попало. Да, наивное предположение. Естественно, просто так разбрасываться ценным ресурсом для тренировки никто не станет. Но, кроме этих тварей, были и другие монстры производства демонов, но все они были мелкого уровня силы и никакой опасности для нашего отряда не несли, в отличие от оставленных Альвом. Впереди один бот, дистанция сто метров, судя по всему, огонь плюс воздух. Решил я вмешаться в планы Альвов, озвучив дистанцию и специализацию тварей. Без моего предупреждения мы могли бы олешиться кого-то из отряда, как минимум Корда, который как раз приближался к твари, засевшей в засаде. "Корд, замри", тут же по гарнитуре, которая была у каждого из нас, приказал Хардик. "Что-то видишь?" "Пока всё чисто", не очень уверенно ответил Корд, который без раздумий выполнил приказ мгновенно. И вот это решение спасло ему жизнь. У нас у всех был встроенный тактический визор, так что точку нахождения парня видели все. Я же видел не только точку, но и всю картину. Кот замер буквально в десяти метрах от затаившейся твари. Кстати говоря, тварь умело замерла на месте и даже закрыла глаза, дабы не выдать себя. Кажется, она даже дышала через раз, но при этом все ее мышцы были напряжены, как перед прыжком. Присмотрись еще раз, напряженно произнес глава. При этом мы продолжали осторожно приближаться к парню. Не, чисто все. Кот сто десять. Уже уверенно ответил парень. "Не могу вернуться назад. Давай чуть ближе к нам", напряжённо приказал Хардик. "Код 110 означал, что я прав. Цель в 10 метрах от разведчика и вполне возможно слышит наши переговоры". Наблюдавший за всем этим со стороны тот самый Альф, что расставил тварей, на этот наш обмен фразами только криво усмехнулся, но приказывать тваря ничего не стал. "М-да, и как по таким пристальным наблюдениям действовать?" Если я сейчас включу маскировку, то это одним своим фактом поднимет тревогу. С другой стороны, никто не мешает спокойно начать влиять на разум Хардика. В итоге он будет идти в нужную мне сторону. Вот только что делать с тварями? Если их и так будут подкидывать пачками дальше, то даже если отряд справится, то идти до цели придётся гораздо дольше месяца. Пока я размышлял на тему дальнейших действий, отряд соединился с кордом. А после наши три главных мага внезапно атаковали твари. Точнее место, куда указал незаметно тайными сигналами Корт, рванула знатно. Тварь умерла мгновенно. Это с одной стороны радовало, а вот с другой, судя по резерву наших магов, они максимум ещё двух тварей так смогут уничтожить, а после, как минимум, часа 3 восстанавливаться будут. Кажется, дела обстоят печальнее, чем я думал, особенно если учесть тот факт, что к нам уже стремительно бежали две следующих твари. Неслись они, не разбирая дороги, и потому в моих услугах отряд не нуждался. И так было прекрасно всё слышно. А вот три следующие твари приближались к нам уже не спеша и стараясь не шуметь. "К бою!" закричал Хардик и тут же надел шлем и поднял щит в одной руке, а во второй у него оказался цеп. Он во третий исполнял роль танка, полностью закованный в броню с кучей нанесённых на неё ран, он походил на идеального рыцаря или мини-танк. За ними ещё три крадутся, предупредил я по связи, когда до двойки твари оставались считанные метры. Дистанция 200 м. Хардик на это только кивнул головой, а вот остальные напряглись. Но главным для меня стала реакция Альва. Он нахмурился и усмерил меня задумчивым взглядом. После чего хмыкнул и быстро удалился от нас, чтобы метров через 400 открыть телепорт и исчезнуть. Если я правильно понял, то вернётся он с ещё большим количеством тварей. Между тем вокруг меня уже во всю кипел бой. Твари, похожие на ящериц-переросков, изо всех сил пытались откусить кому-нибудь голову, а заодно кидались магией, которая блокировали наши магии, пока остальные успешно древили кожу монстров. Особенно эффективно работала Асока со своим монстраобразным луком. Каждая ее стрела, заряженная магией, поражала жизненно важные органы тварей. Ты не пройдешь! закричал Хардик. Тиво, вы серьёзно? Второй раз за сегодня я на мгновение впал в ступор, ныряя в свой внутренний мир. Пазл собрался в голове в чёткую картинку. Всё, что казалось странным в купес услышанном и главное увиденном, встало на свои места, преобразовавшись в понятную картинку безумия и да я даже не знаю, как всё это обозвать. Бред. Вот самое подходящее название, что невольно всплыло в моём сознании. А ведь я до этого списывал некоторые особенности местных на некий бзик и попытку пояснить свои умения, но зато теперь все стало ясно. Кто-то из демонов решил создать реальный мир по принципу компьютерной игры. Жесть! Вот же больная фантазия демонов. Возможно, я бы и дальше тупил, но последние действия Хардика и особенно его умение в комплексе с криком вернули мне разум. Ведь одновременно с его криком от него пошла ментальная волна, что воздействовала на тварей, заставив их атаковать только его одного. А если добавить эти их уровни в различных спектрах силы и названия умений, а не просто описание применяемой силы, всё становилось ясно. Впрочем, если бы не тот факт, что мои дети, и не только они, играли в виртуальной реальности во всякие игры, что создал Аксуе, то, возможно, я бы и дальше не понимал, куда попал. Да. Вот уж удивили, так удивили. Такого я явно не ожидал. Реализовать в реальности принцип компьютерной игры. Это ж надо было до такого додуматься. Но надо отдать должное, всё выглядело закономерно и логично. Как и всегда у демонов на первом месте практичность и эффективность. А что может быть эффективнее такой практики? Хотя и выглядит всё это для меня бредово, но по факту нельзя не признать недюжинный ум того, кто реализовал всю эту систему. Метод повышения силы местных магов с помощью контролируемых тварей и под наблюдением альвов. Каждый раз увеличивая силу и количество тварей, они заставляли магов становиться сильнее, а денежное вознаграждение за убийство монстров только разжигало интересы и азарт. Но главное заключалось в том, что никакой вирт не заменит реальную опасность, а значит сила магов будет расти как на дрожжах. Вернувшись в реал, я наблюдал за тем, как наш отряд умело добил твари и приготовился встречать следующих. Естественно, я указал с какой стороны приближаются три твари, и потому неожиданной атаки у монстров не вышло. Этих трёх твари наши убивали намного дольше. Всё-таки отряду требовалась пауза, чтобы восстановить силы. И самое смешное, что такую паузу им дали. Следующие четыре твари замерли на дистанцию в 300 м и спокойно ждали, пока мы восстановимся. То есть учли радиус моей способности, и теперь вроде как находились за пределами моей видимости. Без ранений в отряде не обошлось, но на этот случай у нас было целых 2 целителя. От применения их умения меня чуть было не пробило на хихи из-за абсурдно наблюдаемой картины. Хорошо хоть моё мимику контролировал зак, а то бы точно спалился. Осознать, что происходит, было несложно, а вот психологически принять всё это оказалось сложнее. Ведь мы как бы в игре с правилами о демонах Вот только для местных магов это никакая не игра, а самая настоящая реальность. Я ещё удивлялся тому, что у местных есть странные для их мира слова и обороты речи, а всё оказалось намного проще. Видимо, главный демон этого мира маньяк компьютерных игр в прошлом. Вот и внедрил кучу речевых оборотов из своего прошлого. И почему я раньше думал, что только хранители сохранили память из прошлой жизни? Ведь вполне логично, что и у демонов существует подобная практика. Не то, чтобы раньше я не понимал этого, но явно не осознавал масштаба. В результате два ступора за один день. Кажется, нужно срочно пересмотреть своё отношение к демонам и их возможностям. Хорошо хоть в библиотеке Джихути есть данные по этому вопросу. Так что почему именно в реальности создали игровой мир, я понял очень быстро. Дело в том, что от пребывания в виртуальном мире магическая сила не росла от слова совсем. Именно поэтому все, кто имел магический дар, любыми методами отвращались от виртуальности. Собственно, ради того, чтобы маги не стремились в иртмиры, и была разработана целая психология вопроса. Это как у меня в прошлой жизни. Для того, чтобы лучше продавать бесполезные бриллианты, изумруды и другие драгоценные камни, была создана искусственная мысль, что украшения с драгоценными камнями лучше, чем другие. Хотя по сути увидеть разницу между качественным стеклом и тем же самым бриллиантом смогут только специалисты и с помощью специальных устройств. Визуальную разницу не увидит никто. Или еще был такой интересный момент: создание психологического сравнения в средствах передвижения. Помнится, метро, автобусы и трамваи намного более эффективные средства передвижения в городе. Но культ личного автомобиля настолько укоренился в голове у людей, что все, кто ездит на общественном транспорте это бедняки. И если у тебя нет машины, то ты никто и звать тебя никак. Вот и стремятся всех заветной цели, не понимая, что с каждой новой машиной пробки в городах всё больше и больше. А ведь если бы жители любого города потратили все эти деньги на общественный транспорт, то его качество было бы выше, чем личный автомобиль. Психология продаж, как она есть. И с этим у меня в прошлом мире никто уже ничего не мог поделать. Так и тут создали психотип того, что в Вирте живут бесполезные для общества элементы. Мол, только маги имеют право жить в реальности полноценной жизнью, а остальной мусор пускай бомжует в Виртмирах. При этом никто не задумывается над такими простыми вещами, как полное отсутствие логики. Ведь по сути, тем, кто в Вирте, всё равно, где лежит их тело, а главное, они не рискуют погибнуть в бесполезном сражении с тварями. Они живут полноценной жизнью в вирте, причём в том мире, который им нравится. Да они даже создать свой собственный могут. Главное, молиться хорошо Богу и местные и и выделить тебе нужные ресурсы. Но вся эта жизнь проходит мимо магов, которые искренне считают, что именно они живут полноценно. Вот смотришь на всё это и понимаешь, насколько человек легко поддаётся самому простому психологическому влиянию. А главное, даже если он захочет, то ничего не сможет изменить. Впрочем, желающих что-то менять тут нет. Всех все всё устраивает. Более того, даже обычные жители искренне завидуют магам. Вот такой вот поворот психики. Но это всё левые мысли, пора бы мне подумать о насущных делах. И первая задача это направить отряд в нужную мне сторону. Чем я и занялся, внушая Хардику, что путь на север безопаснее, чем другие направления. Учитывая почти полное отсутствие защиты от магии разума, если не принимать во внимание примитивные амулеты местных, дело было несложным. Пока мы сидели и восстанавливались, я уже полностью изменил мысли главы отряда в нужную мне сторону. Вторая задача это придумать способ, с помощью которого можно ускорить продвижение отряда без применения своих личных возможностей. Вот с этой проблемой всё не так просто. Допустим, пятёрку тварей или даже шесть отряд положит Но что делать, когда их будет ещё больше? А в том, что так и будет, я уверен. Как только наблюдатель Альф, который, кстати, уже вернулся с тридцатью тварями в придачу, убедится в том, что отряд готов к более серьёзному испытанию, то сразу увеличит их количество. Это логично. Вот только сражаясь на пределе своих возможностей, маги станут сильнее. Но мне-то что делать? Меня такое положение дел не устраивает. Была ещё и третья проблема, которая заставила меня размышлять над первыми двумя. У меня нет притока энергии веры, и это проблема. Или Сунсэй постарался таким образом скрыть меня и поставить временный блок, что даже звучит невероятно. Либо это временное явление, связанное с моей почти полной смертью от Кетцель Кватля. Без притока энергии веры нечего и думать, чтобы победить местных высших демонов. Одного или даже двух я, возможно, с очень большим трудом смогу одолеть, но их-то тут больше. Да и не факт, что местные высшие слабые бойцы, а выигрывать бой с помощью самоуничтожения это совсем не вариант, потому что потом опять пробиваться проникнуть на Азарот будет очень сложно, если вообще возможно. Так что нужно думать. Отряд подъём, скомандовал звучно Харди, вставая на ноги. За час моих размышлений отряд полностью восстановился и даже успел перекусить. А у меня так и не получилось найти решение проблемы. Была пока что только одна мысль, как бы случайно обнаружить Альва и напасть на него, или лично устранить наблюдателя так, чтобы не смогли засечь дроны. Вот только оба эти плана имели кучу подводных камней. Далеко не факт, что у Альвов нет постоянной связи, да и запасной наблюдатель, скорее всего, тоже есть. Просто он либо за дистанцией моих способностей, либо на базе Альвов. К тому же, если это сделаю я лично, то может сработать тревога. Так что пока придется ограничиться наблюдением. Нужно попытаться аккуратно взломать разум самого Альва, и тогда уже возможны варианты. Вот только в отличие от местных магов у этого представителя местных разум защищен не в пример серьезнее. Так что придется повозиться. Корт в разведку. Автоматически с командовал Хардик, но тут же сам себе исправил. Стоп, отвой, Шольц, что у нас с округой? Пока чисто. Равнодушно пожал я плечами. Тогда в путь. Уверенно произнес Хардик и пошел на север. Босс, а разве не очень уверенно попытался остановить его Густав? Что? Резко остановился Хардик, обернувшись на помощника. Ты сомневаешься в моем решении? Нет, но как же второй отряд? Они уже тоже изменили направление. Уверенно ответил Хардик и тут же развернулся. Хватит болтать, в путь. Наш командир действительно успел связаться со вторым отрядом, который двигался параллельно нашему на дистанции почти в 25 км. И, судя по всему, Нил не сидел сложа руки, так как предложение Хардика об изменении маршрута вызвало полное одобрение с той стороны. А вот наблюдавший за нами Айв был явно недоволен. Ему пришлось сместиться к оставленным в стороне тварям и забрать их с собой, а потом ещё обогнать нас и установить новую засаду. Надеюсь, до вечера отряду удастся избежать потерь. Я же ночью просто обязан найти решение проблемы, иначе придётся двигаться на пролом, чего хотелось бы избежать.